Эдвал Гризли, задравшего двух коров. Ладлоу лежал под стеганным покрывалом и просматривал альбомы с вырезками, скопившиеся за жизнь. Из-за небольшой температуры ум его был отзывчив. Он достиг возраста, когда его обычно романтический настрой уступил место иронии. Прошлое сбилось в плотную массу, из которой он не мог извлечь никаких выводов. Хотя ему стукнуло 64, здоровья и энергии не убавилось — его родители, оба на середине девятого десятка, благополучно жили в Корнуэлле, так что, если исключить несчастный случай, ему, вероятно, предстояло прожить дольше, чем хотелось бы. В альбоме он наткнулся на наивное стихотворение, которое написал в бытность свою в Веракрусе. Ему показалось забавным, что оно приклеено рядом с газетной вырезкой о плодовитости трески. Горный инженер, он переезжал из Мэна в Веракрус, Оттуда в Тумстон, Аризона, оттуда в Марипозу, Калифорния, оттуда на медные рудники в Верхнем Мичигане. Женился только в 35 лет, причем выбор с обеих сторон был неестественный. Она, дочь несметно богатого инвестиционного банкира в Массачусетсе. Нелепость слияния заключалась вовсе не в деньгах. Его шахта в Веракрусе все еще давала около 220 килограммов серебра в месяц, почти 1 Четыре тысячи долларов по тогдашним ценам. Собирались они в банке в х е л е н е куда он ездил несколько раз в год, чтобы присмотреть за инвестициями и о т в е с т и душу в клубе скотоводов. Брак их выгорел. к и т ц о в о племя сменилось отчужденной, изломанной элегантностью. Примечание «Китс Джонс», британский поэт-романтик. Конец примечания. Затянувшийся медовый месяц в Европе цивилизовал их до такой степени, что его не очень беспокоило, в о з ь м е т ли она на зиму любовника в Бостоне. Обычно гораздо моложе себя. п о с л е д н е й п р и г л у ш е н н о й скандальной е е связью, будет гарвардский студент Джон Рид, в дальнейшем знаменитый большевик, который у м р е т в Москве от тифа. Как и у многих богатых феминисток того времени, увлечения е е были пылкими и прихотливыми. После того, как старший сын был надлежащим образом назван в честь деда Альфредам Второй стал жертвой ее редких порывов и получил имя Тристан, позаимствованное из курса средневековой литературы у э л с л и колледжа. Довольно характерно, что она была первой женщиной, игравшей в поло почти на уровне тех конных с и б а р и т о в которые воспринимали мир как собственную конюшню. Но она была роскошной женщиной даже на шестом десятке. в б а л м о ш н а я красавица, прежде худая, а теперь тяготевшая к пышности. Она пыталась сделать из бедняги Сэмюэла художника, но он унаследовал научные склонности от отца и бродил по окрестностям ранчо со справочниками по естествознанию, добросовестно исправляя в них викторианские погрешности. Впервые после отъезда сыновей Ладлоу спустился к обеду и с отчаянием посмотрел на единственный прибор во главе стола. Камин гудел, но ни тепла, ни уюта в столовой от этого не прибавлялось. Роско Деккер, его управляющий, пил кофе со своей женой по прозвищу Кошечка, красивой индианкой Кри. За последние несколько лет жена Ладлоу научила ее хорошо готовить по старинной французской кулинарной книге под названием «Алибаб». Деккеру, никто не звал его Роско, он не любил свое имя, было около сорока. У него были худые ноги конника, зато м о г у ч и я грудь и руки, развитые в юности рытьем ям под столбы для изгородей. Ладлоу сказал, что ему одиноко, и вслух подумал, не стоит ли им вместе есть в столовой. Кошечка налила ему чашку кофе и помотала головой. Дейкер смотрел в сторону. Ладлоу, чувствуя, что б ы г р а в е е т подумал, что мог бы просто приказать им, невзирая на то, что десять лет они прожили в обоюдном расположении на дистанции. Поэтому хозяин и управляющий пили свой дневной кофе напряженно, не соблазняясь запахом оленины, которую кошечка тушила по-нормански в сидре, в дровяной плите. Деккер пытался поговорить о скоте, но гневный Ладлоу не слышал его и смотрел мимо. Он наблюдал за Изабелью, девятилетней дочерью Деккера. Она шла по двору и что-то несла. Она прошла через сарай с насосом, вошла в кухню, и это что-то оказалось барсучком месячного возраста, подарком Тристана. Кошечка велела ей вынести животное во двор, но Ладлоу заинтересовался и оставил девочку. Зверек выглядел больным.